Глава 22 В свой последний рабочий день перед отпуском я буквально считала часы до окончания дня. Меня не радовали ни косы, ни щебетания девочек-клиенток об их свадьбах. Я поняла, что устала, что мне действительно была нужна передышка от всего этого. Да и токсикоз, который внезапно напал, не давал как следует работать. «Ты держишься молодцом», сказала Милена, провожая меня. На твоем сроке я уже не могла работать. Спасибо, стараюсь, хотя сегодня и правда было тяжело. Ну, беги, удачного тебе отпуска. Она вручила мне небольшой презент в виде премии. Несмотря на то, что у нее в салоне многие арендовали кресла, чаевые было принято делить поровну. А вам счастливо оставаться, улыбнулась я. Девочки, всем пока. Стеша, подожди, я же забыла совсем. Тебе тут подарок передали? Кто? Да мужик какой-то. «Какой еще мужик?» «Не знаю, я не видела, мне администратор сказала, он вроде бы приходил к нам стричься». «Лысый?» «Говорю же, не знаю». Я посмотрела на Иру с Миленой, но они пожали плечами. В нашем женском коллективе было частой практикой получать подарки от довольных клиентов мужского пола. «Да, точно он, наверное, решил тебя поздравить с отпуском, и цвет упаковки его любимый Черный. Девочки рассмеялись, вспомнив розы. А ведь и правда, мужчина всегда носил черное. Наверное, считал, что его фигуру этот цвет делает менее объемной. Ладно, передайте ему спасибо, если придет. Всем пока. Я машинально взяла коробку, запакованную черной матовой бумагой, бросила на заднее сиденье автомобиля и отправилась домой, а потом совершенно забыла про подарок и вспомнила только тогда, когда Элли ее нашла. Мамочка, а что там? Не знаю, на работе подарили. Я пожала плечами и немного смутилась. «Давай откроем, интересно!» – закусила губу дочка. «А давай!» Я осторожно разорвала упаковку и обнаружила внутри то, чего никак не ожидала увидеть – куклу. «Ой, это сюрприз для меня? Обожаю подарочки!» Радостно вскрикнула Элли, увидев содержимое коробки. Я ответила не сразу, отходя от шока. Это была не обычная кукла, а страшная. С бледной кожей, в черном траурном платье и с клыками. «Просто жесть! Такую игрушку мне бы не пришло в голову покупать ребенку. «Какая она классная! Из новой серии!» – продолжала восхищаться Элли. «Серии чего?» – переспросила я. «Монстров! Я такую очень хотела! Это тебе тот дядя подарил?» «Какой еще дядя?» – нахмурился Тимур. В момент вопроса он как раз садился в машину, убедившись, что Андрей забрался на детское кресло и пристегнул ремень безопасности толстый и смешной я его знаю мы с ним подружились сдала меня элли разъясните пожалуйста что еще за мужик дарит подарки моей любимой женщине и дружит с моей дочерью мне пора бить тревогу на лице тимура не было заметно ревности хотя я знала что он меня любит и что он еще больший собственник чем я скорее ему было забавно следить за реакцией еще бы в моем положении крутить романы с толстыми дядьками было довольно смешно «Ничего особенного. Приходил один из клиентов. В салоне он познакомился с Элли, и она ему рассказала про любимую куклу. Вот он, вероятно, и решил ее порадовать. Видимо, любит детей. Не бери в голову». «Элли, ты же знаешь, что нельзя принимать подарки от чужих дядей и тёть?» – строго спросил Тимур. На его лице уже не было ухмылки. «Значит, мне нельзя это брать?» – расстроилась девочка. Ей уже не терпелось растормошить упаковку. «Я бы не стала в это играть. Уж больно страшная». «Ты правда знаешь этого мужчину?» «Ну как сказать, я его стригла пару раз». «Тогда можно сделать исключение, если тебе действительно нужна эта ужасная кукла-монстр». Осмотрев игрушку и не найдя на ней ничего опасного, сказал он. «Но только если ты обещаешь, что никогда не будешь брать подарки без спроса». «Обещаю, папочка, ты лучший», — обрадовалась Элли. «А мне будет подарок?» — обиженно спросил Андрей. «Купим чуть позже, хорошо, сынок?» «Хочешь, я отдам тебе своего щенка?» предложила сестренка и протянула брату новый брелок, который выпросила у бабушки. Андрей тоже получил такого же, но в виде котенка. «Лучше подари мне вот эту коробку, я сделаю из нее лодочку», согласился Андрей. Дети начали обсуждать свои игры, а мы выдохнули и наконец-то смогли отъехать от дома. Спустя полчаса я уже и думать забыла о кукле, которая осталась в машине, пока мы бродили по торговому центру. Вечер перед свадьбой Тины был особенно хлопотным. Нужно было подобрать новые туфли, потому что ноги немного отекали. А кроме того, Тина просила забрать украшения ручной работы для ее прически у ювелира. А на утро мне еще предстояло собирать Тину в ЗАГС. Было решено, что мы не поедем на роспись, чтобы не переутомиться. Церемония должна была быть не торжественной, поэтому основная масса гостей приглашалась в ресторан на банкет. «Если бы не беременность, я бы обязательно присутствовала с Тиной с утра и до конца банкета. Но в таком положении было не до подвигов. Нужно было правильно расставить приоритеты». «Кажется, ничего не забыли», — отметив в ежедневнике все, что необходимо, сообщила я. «Значит, теперь можно подкрепиться. Как насчет вредной еды?» — подразнил нас Тимур. «Ты уверен? А как же диета?» — я толкнула его в бок. «Мне вдруг захотелось чего-то соленого и вредного». «За время беременности девушки часто набирают вес. Я же, наоборот, казалось, только худела. Рос исключительно живот». «Бургеры и наггетсы!» – подхватили дети. Пришлось отложить здоровое питание на потом и поддаться велению сердца с желудком. Мы набрали огромный поднос всякой всячины, но мой аппетит как-то резко пропал, и я почти ничего не съела. А вот дети наелись от души и начали зевать. «Ну что, едем домой?» «Надо хорошенько отдохнуть перед завтрашним марафоном», — сказал Тимур, подмигивая мне. «А торт будет на свадьбе?» «Обязательно». «И пирожные?» — спросил Андрей. «И пирожные, и конфеты, и целый кэнди-бар». «Скорей бы завтра», — мечтательно закатила глаза Элли. Она ждала это событие с нетерпением, ведь это была ее первая настоящая свадьба.